Я ждал ее у торгового центра Она немного опаздывала Я привычно пришел чуть раньше оговоренного Дурная привычка Поплутал около, засмотрелся на рябину Сделал удачный снимок Только убрал в рюкзак камеру Она выскочила из такси, приветливо улыбнулась И растаяла забыл Теперь обрезок этого снимка стоит на заставке моего телефона В тот же день в каком-то дворе она сорвала гроздь Кидала в меня по одной ягоде Наигранно на что-то обидевшись А снимки тогда, кажется, я не припомнил Мы сидели в баре, одном из моих любимых Это была наша первая встреча, когда мы вышли в люди Нас окружали ее друзья, весело смеющиеся и стремительно напивающиеся шотами В какой-то момент один из них достал старый советский фотоаппарат Удостоверился у нее о правильности настройки и начал фиксировать действительность Я весь вечер играл своими ее руками, практически не обращаясь к остальным присутствующим Давайте я вас сфотографирую Нет, мы оба смущенно отвернулись Не люблю фотографироваться кто же знал, что это могло бы быть наше единственное фото. Она достала свою камеру, сделанную в стране, которая давно развалилась. Сделала снимок своих друзей, в этот момент из-под тишка сфотографировал ее я. Она забрала меня с работы. Мы гуляли по осеннему городу, останавливаясь в темных переулках, чтобы покурить. В этот раз навстречу нам шли уже мои друзья, пьяные, грубые, уже не смеющие мечтать о чем-то, а просто живущие, принявшие реальность такой, какая она есть. Мы остановились на детской площадке. Я фотографировал товарища и навести камеру на нее. Она закрывалась и отворачивалась. Попыталась фотографировать и меня, скорчившего задумчивый вид. Когда всем уже наскучило происходящее, я сделал неудачный снимок обуви всех присутствующих. Провожая друзей домой, я вновь уловил камерой что-то странное. Она была рядом. Её друг снял дом, чтобы отпраздновать свой день рождения Мы были приглашены И всё происходящее оказалось абсурдным Всё являлось фоном, утонувшим в тумане, кроме неё Но фон этот был громким и перебивающим Музыка, танцы, смех Море выпивки, в которые я в тот вечер не окунул голову Людей становилось всё больше, всем становилось веселее В какой-то момент на крыльцо для перекура вывалились все Она сидела на покосившемся столе И каждую нашу попытку покурить рисковала упасть Зажатый между ее ног я придерживал Опекал, повернувшись спиной к остальным Кто-то в этом гамме произнес А давайте сфотографируемся Одобрительный гул Компания скучковалась, приготовилась Натянула улыбки Кто-то запоздало присоединился Потому что выходил на крыльцо босиком И удалялся искать в темноте тапки Сначала на пленку Едва ли что-то можно разглядеть там при таком свете Кто-то стал ползать перед нами с телефоном Этих снимков у меня нет Может быть они получились неудачными владелец совсем удалил их Их может не существовать вовсе Но если эта фотокарточка существует Это единственная фотография, где я счастлив, еще не понимая этого В последний наш раз мы молчаливо ходили по дворам Она предлагала сфотографировать то и это Узор из горящих и молчащих окон Ядовитую красную подсветку какого-то дешевого кафе Я ничего из этого не запечатлел Мы добрались до ее подъезда Она рвалась к дымофону, держалась за дверную ручку Я протянул ей маленький подарок В этот последний микро расставания я сказал, что не вижу никакого интереса в ее глазах и оставляю ее Она даже не обернулась, мы не столкнулись взглядами Она утонула в подъезде Никогда больше мы не увидимся, не обнимемся, не заговорим Никогда не будет той нежной близости, какой хотелось тогда на втором этаже арендованного дома, где она повторяла «Ну пошли уже вниз, ну перестань, ну мы же так никуда не уйдем» После этого все сломалось Почувствовав, что я влюбляюсь, меня предпочли отдалить По своей глупости я усугубил ситуацию Меня попросили исчезнуть Навсегда, насовсем Отпустить, никогда не возвращаться Сходить к специалисту, если я не могу Пережить это сам, а я не могу Это самое светлое, что было в моей жизни А было в ней много всего Но никогда еще я не чувствовал такого И от этого светлого осталось только то Что даже не влезло в кадры Остались спонтанные ситуативные стихи простые песни, которые никто из нас Двоих не станет переслушивать Я могу все, что угодно, кроме этого Как тому Маяковского? Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие Ни одного ножа, эти фотографии Фотографии не статична, но есть в них история, память, обстоятельства Я понимаю, что тогда мы отвернулись от объектива по разным причинам Я готов ждать, драться, но ожидание и борьба бессмысленны Если конец безнадежен и продолжения не будет никогда И, возможно, эта запись последняя, что нас свяжет На случай, если ты увидишь ее, ты чудо. Спасибо, что ненадолго дала возможность почувствовать себя живым. Я желаю тебе только тепла. Надо бы сказать прощай, но язык, ворочаясь так и сяк, не поворачивается для нужного слова.